Глава 3 15 ноября 2008 года. Мое сердце бешено билось, пока я слушала гудки в телефонной трубке. Я посмотрела на кухонные часы. 23.34. треси пожалуйста, проснись, проснись, проснись!» «Алло!» — ее голос звучал сонно и недовольно. «Слава богу, что ты сняла трубку!» — прошептала я. Кайли, она говорила раздраженно и как-то механически. «Будет лучше, если дело действительно важное. Я дежурила всю неделю и только закрыла глаза». «Прости», — сказала я. «А почему ты шепчешь?» «Не хочу разбудить Райана. Ты мне не поверишь, когда я скажу, кого встретила сегодня». Трейси зевнула. «Сдаюсь». «Послушай, я видела Кейда». «Того самого Кейда?» «Да, того самого. Ты уверена?» Я услышала, как что-то скрипнуло наверху лестницы, на цыпочках вышла из кухни и заглянула за угол, чтобы проверить, не проснулся ли Райан. Нет, он по-прежнему спал. На площадке был всего лишь Эдди, мой старый черный лабрадор. Ему уже исполнилось 11 лет, но в душе он все еще оставался щенком». «Да, я уверена», — шепотом ответила я. «Но Трейси...» «Он был в ужасном состоянии, он даже...» «Не узнал меня». «Что ты имеешь в виду?» «Я увидела его на улице возле ресторана. Кейт...» «Я замолчала, не в силах произнести это слово. Кейт...» «Бездомный...» «Я не понимаю», — сказала Трейси. «Я едва узнала его с этой бородой», — продолжала я... Одет в грязные лохмотья. Я не знала, что сделать или сказать, столько лет прошло. А потом, ты ведь помнишь, Кейт, просто исчез. Я думала, что он уехал в Австралию, или женился, или что-то еще. Я готова была расплакаться. Но он явно попал в серьезную переделку. Трейси, я думаю, что с ним произошло что-то ужасное. «Вот это да», — протянула моя подруга. «Райан в курсе?» «Нет, пока нет. Я была так ошеломлена, я просто не смогла ему сказать». «И что ты собираешься делать?» «Я должна помочь Кейту», — прошептала я и покачала головой, осознавая весь ужас ситуации. «Ну как, Кайли? А что, если он наркоман? Что, если он опасен? Что, если...» «Я покачала головой, нет», — сказала я. «Кейт не может быть опасен». С минуту Трэйси молчала. «Хочешь, чтобы я пошла с тобой?» «Да», — я смахнула слезу со щеки. «Ты могла бы». «Я пойду», — ответила Трэйси. «Я любила его», — прошептала я. «Я так сильно его любила». «Я знаю это, дорогая, я помню, я помню все». Когда я проснулась, в окно ввелся утренний свет — Я перевернулась и зарылась лицом в подушку. «С добрым утром!» — нежно приветствовал меня Райан из ванной. Его бедра прикрывала полотенце на мускулистой груди, поблескивали капли воды. «Который час, — он, — поинтересовалась я. «Девять тридцать, — ответил он. Давненько ты так долго не спала. Я рад, тебе нужно было отдохнуть». Я потянулась, и в это мгновение туман рассеялся. Я вспомнила события прошедшего вечера. Я снова увидела Кейда возле ресторана. Я нервно села в постели, а Райан тем временем натянул джинсы и футболку и уселся рядом со мной. «Каковы наши планы на сегодня, будущая миссис Уинстон?» Я сморщила нос. «Райан, ты же знаешь, что я еще окончательно не решила взять твою фамилию». На его лице промелькнуло обиженное выражение, но он быстро взял себя в руки. «Я понимаю, что это серьезный выбор. Я горжусь тобой и хочу, чтобы у нас была одна фамилия, ведь мы выбрали друг друга». «Когда ты говоришь мне такие слова, разве я могу отказаться?» Меня завораживала романтичность Райана. «Обещаю, что не буду медлить с решением». Райан погладил меня по шее. «Как насчет завтрака?» «Ничто не доставляет мне такого удовольствия, как твое общество в ленивое воскресное утро», — ответила я. «Но у меня слишком много проблем, чтобы расслабиться. От меня ждут вторую статью из серии, а я еще даже не начинала собирать материал». «Взгляд на проблему с точки зрения бизнеса — это для меня новое, и я не могу позволить себе совершить серьезную ошибку». «Полуправда — это не ложь. Я действительно планировала взять интервью у девелоперов, нацелившихся на реконструкцию площади пионеров». «Ладно, — согласился Райан, — тебе что-нибудь принести?» «Не отказалась я. Честно говоря, слишком много съела вчера за ужином». И потом мне нужно будет встретиться с Трейси. Она обязательно заставит меня выпить с ней кофе, я уверена в этом». Райан кивнул, поцеловал меня в лоб и направился к двери. Когда звук его шагов стих, я услышала, как закрылась входная дверь, быстро взяв телефон, я набрала номер Трейси. «Можешь заехать за мной». Она застонала. «Можно мне поспать хотя бы еще часик». «Нет», — сказала я с той настойчивостью, которая возможна только между лучшими подругами. «Ты нужна мне, Трейси». «Хорошо», — Трейси с наслаждением зевнула. «Дай мне время одеться и выпить хотя бы чашечку кофе. Буду у тебя через полчаса». «Спасибо». «Кайли, ты явно не в себе». «Не в себе, честно призналась я. Моя жизнь только что перевернулась вверх дном». Я налила себе огромную чашку кофе из френч-пресса, уныло вернулась в гостиную, селась на диван. иди устроился рядом со мною и положил голову мне на колени, как делал это щенко много лет тому назад. Точно так же он вел себя с Кейдом. Услышав скрипт двери я подняла голову. «Кайли!» «Входи!» — откликнулась я. «Слава богу, ты здесь!» Трессия не стала терять время. «Расскажи мне все!» «Хорошо». Я поставила кружку на столик. «Как я тебе говорила, я была в Ле-Марше с Райаном. Когда мы вышли, я увидела на улице Кейда». трейси кивнула. «Еще раз спрашиваю, ты уверена, что это был он?» «На сто процентов». «Во всяком случае, я так думаю». «Прошло много времени, Кайли. Может быть, этот человек просто похож на Кейда». Или ты просто думала о нем, поэтому приняла за него кого-то другого. Каждый день мимо нас проносятся тысячи лиц. Быть может, ты увидела его черты в лице этого бездомного. Знаешь, так бывает. Психологи сталкиваются с подобными вещами. Не знаю, вздохнула я. Ну, сама подумай. Как могло получиться, что он прожил все эти годы у нас под носом, и об этом никто не знал, продолжала Тресси. «Я понимаю, что это кажется нереальным», — согласилась я. «Но я видела его глаза. Их я никогда не забуду». Тресси кивнула. «Что ж, едем в город и посмотрим, что мы можем сделать». «А что мы можем сделать?» «Постараемся ему помочь, подключим социальные службы сделаем все необходимое». Я кивнула, думая обо всех тех знакомствах, которыми я обзавелась, пока писала статью о площади пионеров. И все же часть моего существа была как будто парализована. Трейси, я даже не представляю, с чего начать. «В первую очередь мы поговорим с ним», — решила Трейси. «Послушаем, что он скажет. Посмотрим, хочет ли он, чтобы моему помогли. А если не захочет?» «Мы должны считаться с его выбором. Мы можем только предложить». Я закрыла лицо руками. «Что, по-твоему, с ним случилось?» Тресси пожала плечами. «Трудно сказать, почему люди становятся бездомными. Я всего лишь скромный пульмонолог. Но считается, что первым в списке причин подобного поведения стоит психическое заболевание». Я покачала головой. «У okay, да были проблемы, но психически он был здоров». «Тогда причина могла быть другой», — Тресси говорила тоном врача-клинициста, который я редко слышала. «Например, вероятностей множество. Он мог стать жертвой несчастного случая, после которого потерял память. Некоторые люди так и не восстанавливаются». «То есть ты полагаешь, что у него нет шансов?» «Нет, нет», — торопливо возразила Тресси. «Я ничего подобного не говорю. Мы не сможем правильно оценить его состояние без подробного обследования, без томографии мозга. И говоря откровенно, я не уверена, что ты действительно видела Кейда». Я откашлялась, не в силах принять ее сомнения. «А если он выздоровеет?» Я замолчала, пытаясь определить тяжесть ситуации. Все эти годы я считала, что он просто взял и уехал». И вот теперь он может вернуться в мою жизнь. Трейси, я же выхожу замуж. Знаю, дорогая, лицо подруги смягчилось. Тебе должно быть очень непросто. Но давай не будем делать преждевременные выводы. Пока волноваться не о чем. Мы его найдем. Если это Кей, тогда ты и будешь думать, что делать дальше. Она сжала мои пальцы. «Прошло много времени, мы и сами с тобой сильно изменились». Некоторое время я обдумывала ее слова. Эдди лизнул мою руку и получил награду за нежность. Я почесала его любимое местечко за правым ухом. «Возможно, ты права», — ответила я, «обила взглядом красивый дом, который я делила с моим женихом». На каменные полки стояли милые безделушки, которые мы купили во время наших путешествий. На стенах висели картины, которые Райан заказала у любимого художника. За столом у нашей столовой собирались друзья. Моя жизнь теперь казалась безупречной. Как я могу позволить моему прошлому запятнать тщательно созданное настоящее, ради которого я столько трудилась, внутренне осъежилась... «Если говорить о прошлой жизни», — задумчиво произнесла Тресси, перелистывая журнал, посвященный ремонту и обустройству дома, где загнула уголки страниц, чтобы показать Райану понравившиеся места. «Знаешь, на кого я недавно наткнулась в продуктовом магазине?» «На кого?» «На девушку из команды болельщиц в моей школе», — ответила она. «Крисси Герхардт», — Тресси восхищенно покачала головой. Она живет в Сиэтле вместе с мужем и двумя детьми. Не должна признаться, мне греет душу тот факт, что самая хорошенькая девушка в школе официально покинула ярмарку невест. кристи Герхард. Мечта всех мальчишек. «Почему, интересно, все всегда помнят имена и фамилии девушек-болельщиц?» — хмыкнула я. «Ты права», — ответила Трейси. Я не смогла бы тебе назвать имена тех девчонок, с которыми сидела вместе за ланчем весь девятый класс. Но Крисси Герхард я вспомнила мгновенно. «Шина Томпсон», — добавила я, — «самая красивая девочка с помпонами в старшей школе Рузвельта». Странно, как прошлое напоминает о себе. Тресси встала, бросила журнал на кофейный столик, где лежала стопка журналов для невест, Я все время говорила себе, что найду время, чтобы посмотреть их. Моя подруга застегнула пальто и глубоко вздохнула. «Ты готова встретиться с настоящим?» Я кивнула, потерлась носом о нос Эдди и тоже встала. «Думаю, да».